Поднявшись в полный рост, Хук перепрыгнул через турникет. «Только пошевелись, и я разнесу тебе голову!» — пообещал он, держа Кашина на прицеле. Рука Кашина, которой он попытался было подтянуть винтовку, замерла, не завершив начатое движение. «Не стреляйте!» — крикнул он, не поднимая головы от пола. «Иначе погибнем все!»